Глава седьмая. Туюан. Поезд однорельсовой электрической дороги бесшумно пронесся над горным ущельем, обогнул черную базальтовую скалу и нырнул в горловину туннеля. Вспыхнули плафоны, мягким молочным светом заливая кремовое двухместное купе. «Еще долго ехать?» – спросил Сергей. Прильнув к окну, он пытался рассмотреть облицовку стен туннеля. «Последний перрон», – ответила Наэлла. «На следующей остановке выходим». «И тогда?» «Пойдем пешком. От конечной остановки до вершины недалеко». Плафоны погасли, в окно ворвался свежий воздух, поезд оставив позади себя каменные толщи, вздрагиваясь, слегка покачиваясь, летел на головокружительной высоте над долиной. Далеко внизу извивалась серая ниточка шоссе, Жучками представлялись скользящие по ней электромобили, узкой щелочкой казался мостик через глубокий каньон. Местность была густо населена. Мелькали колоннады, башенки, причудливые беседки, увитые пунцовыми побегами. Всюду были видны результаты упорного труда аэров. Поблескивали стекла теплиц, гнулись под тяжестью зреющих плодов ветви фруктовых деревьев, били фонтаны украшенные робесками и изваяниями. Предгорья радовали взор причудливостью очертаний, мягкостью линий, богатством красок. Когда поезд, приближаясь к конечному пункту приморской ветки, замедлил ход, Наэла и Сергей покинули купе. Равновесие узкого и длинного вагона, из которого они вышли, обеспечивали пластмассовые диски, приводимые в быстрое вращение электрическими моторами, Гидроскопический эффект этих дисков, волчков с вертикальной осью вращения, не позволял вагону наклониться. Ни ветер, ни передвижение пассажира внутри вагона не могли нарушить его равновесие. Для того, чтобы опрокинуть диск-стабилизатор, надо было приложить усилия в сотни килограмм. Конечная остановка была со всех сторон окружена лесом. От стационарного навеса к вершине горы вела пешеходная тропа. Огибая деревья, она круто поднималась по каменистому склону. Море, исчезнувшее было из вида, вскоре выпуклым бирюзовым щитом возникло слева от тропы. Океанский ветер, сдувая влажные испарения, умерял зной. Здесь, в горах, Сергею дышалось легче, чем внизу, близ моря, где температура воздуха была выше, а влажность больше. Не испытывая сердцебиения и отдышки, он не отставал от Наэлы, с легкостью козочки, взбирающиеся на вершину. Он даже успевал полюбоваться очертаниями живописных скал, бросить беглый взгляд на подобие земных лиан, обвивающие стволы лесных великанов. Минут через двадцать Наэлла и Сергей добрались до большой поляны. Со стороны главного хребта волнами спускались к ней горные кряжи, заросшие кустарником и усеянные серыми каменными глыбами. На юге над каньонами повисла арка моста. Ажурный переплет ее отчетливо выделялся на фоне моря. К мосту со стороны тупика приближался гидроскопический состав. Он пронесся зеленой суставчатой змеей над пропастью, повернул куда-то влево и исчез. За поляной характер леса изменился. Лиственные породы сменились хвойными, исчезли пунцовые лианы, реже попадались кремовые папоротники и оранжевые хвощи. Стала иной фауна. Вместо разноцветных бабочек в воздухе летали сизые мохнатые насекомые с головами кузнечиков и туловищами шмелей. Иногда с резким писком, широко распластав перепончатые крылья, проносились уэки – уродливые четвероногие с острыми когтями и длинным хвостом. Между камнями бегали шипоносые ящерицы и, раздувая шею, громко шипели. «Не бойтесь их», – сказала Наэлла, – когда Сергей инстинктивно отпрянул от одной из них. Они не кусаются, некоторые держат их в домах. Где есть эти шустрые существа, там нет гу, ядовитых пауков. Перед вершиной лес поредел. Дойдя до опушки, молодые люди оказались у границы открытого горного плато, изборожденного выходами пластовы известняка и изрытого воронкообразными углублениями. На вершине горы белело здание энергостанции, питающей энергией ООН и примыкающие к нему прибрежные селения. В полукилометре от станции среди хвойных деревьев с зонтичными кронами и пунцовыми лозами виднелась причудливая многоэтажная постройка, похожая на сказочный дворец. Стены ее переливались всеми цветами радуги. На широких террасах, поддерживаемых зеленоватыми и молочно-белыми колоннами, в лоджиях, на плоской крыше сидели и полулежали в креслах-качалках, аэры в розовых, кремовых, голубых одеждах. Побеги вьющихся растений обвивались вокруг балюстрад, фигурных стоек, водосточных труб. Здание представлялось издали необычайно легким. Казалось, оно висит в воздухе. Что это, спросил Сергей, любое с изящными очертаниями постройки? Санаторий, ответила Найла. А почему он такой прозрачный и как будто светится изнутри? Дворец построен из прозрачной пластмассы, отлитой в виде блоков и плит. Они подвергаются специальной обработке и располагаются так, чтобы сквозь внешние стены нельзя было рассмотреть содержимое комнат. В нем все из этого прекрасного материала. Полы, стены, лестницы, крыша, мебель, статуи, трубы, по которым подается вода и газ. Все. А как же здание дышит? Некоторые плиты сделаны пористыми. Подобных дворцов в окрестностях Хаона несколько. Вам он понравился? Очень. Больше многих других. В нем удачно сочетаются пластмассы различных оттенков. Широкие окна придают ему воздушность, башенки и шпили центрального купола делают его стройным. Если оно к тому же удобно для отдыха и лечения, то вашего зодчего можно поздравить, он обессмертил свое имя. Хотите подойдем ближе? Спросила Наэлла, довольная тем, что творение ее соотечественника пришлось по вкусу Сергею. С удовольствием. И они, оставив энергостанцию слева от себя, направились к дворцу переливающемуся и сверкающему, как исполинский самоцвет. До здания оставалось метров триста, когда из кустов вышел высокий, нарядно одетый венерянин и зло, сверкнув на Сергея продолговатыми темными глазами, взял Наэлу за руку и отвел в сторону. Минут пять они о чем-то говорили. Наэла как будто оправдывалась и пыталась успокоить незнакомца. Тот, возражая, казалось, упрекал ее, Голос его был резким, неприятным. Незнакомец усмехался, кривил рот, качал недоверчиво головой. Сергей не мог понять, о чем они спорят. Наконец выражение замкнутого высокомерного лица незнакомца смягчилось, жесты перестали быть угрожающими, в тоне голоса появились добродушные нотки. И тогда Наэлла улыбнулась. Она напоминала в тот момент человека, только что одержавшего трудную победу и радующегося результатом своих усилий. «Кто это?» – спросил Сергей, когда незнакомец так же неожиданно исчез в кустах, как и появился. «Туюан», – ответила Наэла, и, помолчав, добавила. «Мой друг, он отдыхает в этом санатории?» «Нет». «Он строитель?» Допытывался Сергей, которому смуглый венерянин не понравился. Юань заведует гравитационной лабораторией аэрофлота. Он пытается разгадать тайну всемирного тяготения. Хочет стать магом гравитационных полей? Сергей усмехнулся. Чего он добивается? Власти над силой тяжести. Он тщеславен? Немного и, вероятно, мечтает провести переворот в науке. «Недавно ту -Юан, задумчиво проговорила Наэла, сказал мне, что ученый, подчинивший себе силу тяжести, получит неограниченную власть над миром, но это была, конечно, шутка. В каждой шутке есть доля правды. Наверное, ваш ту -Юан причисляет себя к тем избранным натурам, которым надлежит властвовать над другими. Он произвел на меня впечатление фанатика» не останавливающегося ни перед чем. Вы к нему несправедливы, пока он никому не причинил зла. Пока, а в дальнейшем, когда дорвется до власти, Сергей замолчал, искоса поглядывая на Ноэлу, Удивленный ее горячностью, он попытался понять, почему так обрушился на ее друга Туюана. Что он в сущности знает о нем? Ничего. И все-таки этот венерянин ему антипатичен, и своим неожиданным появлением пробудил в душе смутное беспокойство. «Странно», — думал Сергей, — «что я так распетушился. Неужели моя вспышка вызвана тем, что этот индивидуум посмотрел на меня свысока, как на какую-то бессловесную букашку? А может быть, я приревновал его к наэли Этого еще не хватало. «Он, она...» и некто третий, жаждущий стать властелином мира? «О чем вы задумались?» – спросила Наэла, прерывая гнетущее молчание. «Вспомнили что-нибудь неприятное?» «Я думал о печальной судьбе суперменов, сверхлюдей». Сергей запнулся. Как объяснить Наэле, какой смысл вкладывает он в это понятие? Рассказать ей о жизни Наполеона, о его заключении на острове Святой Елены, поведать о том, как пришел к власти Муссолини и чем закончился поход гитлеровских корд на восток. В нескольких словах нельзя пересказать главнейшие события последних двух столетий. Нет смысла даже и пробовать. Разве перебросишь мост через пропасть, отделяющую внутренний мир земных людей от внутреннего мира венерян? В различных условиях они развивались, различные вкусы, нравы, взгляды. Общественные институты, присущие людям и АЭРам. И опять Сергей пожалел о том, что в его распоряжении нет кинофильмов. Исторические, географические, художественные фильмы лучше всяких речей позволили бы венерянам получить правильное представление о климате Земли, ее флоре, фауне, общественном укладе, социалистических и капиталистических государствах, достижениях науки, техники, искусства. Язык рисунков, пожалуй, еще более универсален, убедителен, чем язык математики. Даже плохо выполненная многоцветная картина производит на мыслящее зрячее существо более сильное впечатление, чем трехэтажная формула с интегралами, производными кубическими корнями. И не математические символы, а образы, картины питали корешки первых побегов мышления. Наэла обладала большими лингвистическими способностями. Это позволило ей быстрее других венерян научиться говорить по-русски. Она не только легко запоминала слова, но и произносила их почти без акцента, изумительно точно воспроизводя интонацию собеседника. Однако смысла многих земных терминов она никак не могла постигнуть. Вот и сейчас мудреное слово «супермен», вырвавшееся у Сергея, повергло Наэлу в замешательство. Сергею с большим трудом удалось объяснить ей, почему он сравнивает Туюана со сверхчеловеком и отчего уверен, что даже гениальнейший ученый не сможет стать властелином мира. Даже мудрейший из мудрых, назидательно говорил Сергей, не в состоянии самолично управлять миллионами разумных свободолюбивых существ. Все диктаторы на земле неизменно терпели крах. Одного сослали на скалистый остров. Другой отравился накануне падения столицы своей империи. Силициуса тоже когда-нибудь свергну. Не век он будет дурить голову Ямуром. «Туюан не Силициус», – обиженно проговорила Наэла. «И потом он не в таком смысле говорил о власти над миром». «А в каком же?» – Тон Сергея стал саркастическим. «Тиран остается тираном независимо от того, что на нем мундир военного» мантия монаха или сюртук академика. «Но если ученый в самом деле подчинит себе тяготение, – возразила Наэла, – и сможет лишать веса любые предметы, разве не докажет он этим своего превосходства над другими? Его хотят взять в плен, а он наводит на врагов лучи, делающие тела невесомыми. Все поднимается к облакам, орудия, корабли, войска». Ученого нельзя ничем поразить, он неуязвим. Снаряды, достигнув границы отрицательного поля тяготения, которым ученый окружил свою лабораторию, взмывают вверх, как пушинки. Летательные аппараты перестают подчиняться летчикам. Что можно противопоставить такому изобретателю? Где найти защиту от его лучей, проникающих всюду? Разве нельзя такого ученого назвать властелином мира? А время? Воскликнул Сергей, уязвленный тем, что Наэла продолжает защищать Туюана. Не забывайте про время. Все тайное раньше или позже делается явным. Ваш гипнотический ученый недолго будет оставаться монополистом. Его открытие неизбежно станет достоянием других. Для науки не существует секретов. Против всякого яда находят противоядие. От лучей, делающих тела невесомыми, тоже найдут защиту. И если сперва некоторые преимущества будут на его стороне, и ему, возможно, удастся овладеть каким-нибудь островом, то в дальнейшем эти преимущества будут сведены на нет, и авантюрист, возомнивший себя владыкой мира, окажется в сумасшедшем доме.